Голова, 26 Скорпион. Джана мне цинично не хватало. Постоянно приходилось вызывать такси или пользоваться общественным транспортом. До гостиницы я добирался на такси, и это был долгий путь, длинный сам по себе, а таксист... Сделал его бесконечным, потому что постоянно болтал. Причем трепался на каком-то совершенно диком диалекте. Я понимал через два слова третье и отвечал междумитиями. На середине пути, когда машина остановилась на перекрестке, меня наконец настигло избавление с проклятием в одном лице. Дверь открылась, и рядом со мной оказалась Дею. Таксист встревожился и что-то яростно залопотал. Смотри на дорогу, друг. Посоветовал я ему. Это со мной все нормально. Таксист заткнулся. Не то подумал, что неприлично будет лезть в наш разговор, не то встретил взгляд Дею и забыл, как произносятся даже те немногие слова на официально принятом языке, которые знал. А Дею смотрела действительно мрачным и тяжелым взглядом. «Расскажешь, чем занимался?» – прошипела она. «Расскажу в общих чертах». Я выразительно покосился на таксиста, который взялся насвистывать что-то себе под нос, но его уши, казалось, сами собой разворачиваются назад, улавливая даже малейший шепот. Был в клубе. Взяли. Дэю прикрыла глаза и составила сложную комбинацию из пальцев обеих рук. Я, дракон внутри меня, ощутил, как от нее исходит сила. «Техника шепот травы», — сказала Дэю в полный голос. Можешь говорить свободно. Что за техника? Подменяет звуки, которые ты производишь, на ничего не значащий фон. Шепот травы. То есть этот парень сейчас смотрит на нас через зеркало, видит, как мы шевелим губами, и слышит, как шепчутся травинки? Он слышит то, что мы говорим, но воспринять это не может. Нетерпеливо пояснила Део. Когда мы выйдем, он ничего не вспомнит из нашего разговора но будет уверен, что слышал его от первого до последнего слова. Если у него хорошо развито воображение, что вряд ли. Он додумает разговор сам и будет верить, что мы планировали свадьбу или обсуждали баскетбольный матч, или и то, и другое одновременно. Хватит уходить от разговора. Что происходит? Да не ухожу я, все идет по плану. Пожал я плечами. Если можно назвать планом то, что ты творишь. Вот только то, что я творю, так и можно назвать. В клубе «Красная собака» проводят бои с тотализатором. Как я понял, это цирк по типу рестлинга. По типу чего? Не суть. Слово «цирк» тебе понятно? Дальше. Подставные поединки. Иногда не очень подставные. Люди делают шоу, а не спорт. Шоу для тех, кто хочет увидеть кровь. Там Юшенк любит проводить досуг. Там мы с ним и встретимся. Да и судя по тому, как дернулась ее рука, едва сдержалась, чтобы не врезать мне. «Лэй, ты соображаешь, что огородишь? Зачем? Я думала ты просто...» «Просто что? Приду к Юшенгу в гости?» Она промолчала. Видимо, я угадал. «Юшенг не тот человек, которому уместно приходить с проблемой», — сказал я. «Дай мне разыграть все правильно». «И он пригласит меня сам. Скажи лучше, как там у вас дела». Дэю поморщилась. Признавать мою правоту она не любила. Чувствовала, что ей, во-первых... Не хватает доводов со мной спорить, а во-вторых, спорить я не буду в принципе. Просто сделаю, как считаю нужным, и горе оно все синим пламенем». Взломщик обучил меня всему, что умеет. По крайней мере, так он говорит. «Что, уже?» – изумился я. «Да». Он примерно так же реагирует на мои успехи. Я спросила сколько времени ушло на обучение у него. После этого он перестал со мной разговаривать. Мысленно я заржал вслух воздержался. «Бедный взломщик! Какой же истокий удар по самолюбию!» Меня Кианг обучил быстро впитывать все новое, сказала Дею, будто оправдываясь. «Я стараюсь быть хорошим солдатом». «Ты отличный солдат, Дею!» «Не надо мне льстить!» Тут же ощетинилась она. «Остальные тоже готовы. Вопросы сигнализации с камерами решены. Все ждут только тебя». «Угу, а я тут фигней страдаю». Именно об этом они говорят взглядами, когда перебрасываются ими». Таксист излишне резко повернул руль влево. Дэйо бросила на меня. Она тут же отстранилась, спросила. «Куда ты теперь?» «В гостиницу вещи забрать. Наблюдать за домом Юшенга больше нет нужды. Сниму какую-нибудь конуру поближе к клубу». «А сестрой Юшенга что?» «Все», — пожал я плечами. «Не думаю, что она долго будет обо мне вспоминать». И действительно, романтики у нас было, кот наплакал. До постели дело не дошло. Ну, помаячил пацан на горизонте, ну, пропал. не я первый, ни я последний, полагаю. Что мне сказать остальным? Спросила дэй отвернувшись в сторону. До окончания назначенного тобой срока остались сутки. Скажи, пусть ждут, пока я их не отпущу. Дэя повернулась ко мне, моргнула, не сумев скрыть растерянности. Что? В каком смысле ты их отпустишь? Они ведь не держатся вместе, так? Те пятеро боевиков отдельно, остальные отдельно, и каждый сам по себе, верно? Ну да. солдат от фанга, они не будут вступать в близкие отношения с преступниками. У них своя работа. Так я и думал. Если у меня все выгорит, эти трое нам с тобой не нужны. Пусть бегут, не оглядываясь, на все четыре стороны. На очередном светофоре после долгого молчания Дэйо сказала, «Я никак не могу понять, то ли ты святой, то ли сам дьявол. В моей жизни был только один человек, который производил такое же впечатление». Дэйо помолчала секунду и добавила, «Хотя до встречи с тобой в моей жизни в принципе был только один человек». Она открыла дверь и выскочила прямо на проезжую часть. Но когда дверь сама собой захлопнулась, На дороге уже не было никого, кроме машин. Водитель разразился гневной тирадой, из которой я не понял ровным счетом ничего. Но заткнулся, как только встретил мой взгляд. Загорелся зеленый. Мы поехали дальше. В клуб я приехал чуть раньше назначенного срока. Мужик в черной водолазке тут же схватил меня за плечо и поволок в раздевалку. «Твой шкафчик», — показал он. «Переодевайся, скорпион, и привыкай к новому имени». Запоминай, ты мразь. Твое единственное сокровенное желание — убить соперника. Ради победы ты готов пойти на все. С трибун будут орать, швыряться всяким дерьмом. Тебя это не должно беспокоить. Ты работаешь, понял? Это что? Вместо ответа спросил я. В шкафчике был лишь один предмет, скажем так, одежды. Черные блестящие трусы в обтяжку. Я представил себе, как буду в них выглядеть, и мысленно блеванул. Твоя рабочая униформа. Парень, с которым ты дерешься сегодня, был перспективным новичком. Но его звездный час уже миновал. Однако ты подаришь ему второе рождение, Скорпион. Постарайся протянуть бой хотя бы минуту. Дай ему показать себя. Зрители его любят. Это первый бой, никто не будет ждать никакого подвоха. И вдруг ты проводишь свой коронный кус Скорпиона. И демон лежит в песке неподвижно. Зал затихает. У них перехватывает дыхание. Они не понимают, как такое могло получиться, что вообще, прыс... Что ты делаешь? Я в этом набой не выйду. Я достал из сумки старенькое тюаньское Ифо и принялся переодеваться в него. Все, разговор окончен. Мужик в водолазке аж воздухом поперхнулся и целых пять секунд не мог ничего сказать, пока я завязывал куртку, пропитанную запахом ностальгии. «Ты что это себе позволяешь?» Процедил мужик сквозь зубы. Думаешь, что куда пришел? Думаю, что я пришел драться, не стриптиз показывать. Хотите необычного бойца? Ну так я буду выглядеть необычно. Тянуть бой минуту, дать демону развернуться, быстро вырубить его. Я правильно запомнил? Главное не убивать. Моментально переключился мужик. С демоном мы еще не закончили. Спрячем его на пару недель, может, на месяц. Скажем, что лежит в больнице. А потом он вернется, выиграет парочку боев, возвращая себе форму, и бросит вызов тебе. И смотря по тому, как ты покажешь себя за это время, либо победит тебя, либо нет. м, -м, -м! кивнул я. «Значит, я буду у вас типа за дьявола». «Соображаешь», — кивнул мужик в водолазке. «Место было вакантным. Ты очень удачно появился. А не надоест это зрителям?» «Безусловно, надоест. И однажды мы устроим перерождение». Возьмешь новое имя, например, Монах или Светлый Мститель, что-нибудь в этом роде. Сменишь одежду. Тут он еще раз окинул меня взглядом, поморщился и захлопнул шкафчик. Видимо, решил не связываться. А может, потом вычтит из зарплаты за пререкание с начальством. Раздевалка постепенно заполнялась бойцами. На меня заинтересованно поглядывали. Один вопрос. Понизил я голос. «А демон знает, что будет?» «Конечно нет», — фыркнул мужик в водолазке. Он получил простое задание. Как следует повалять в песке новичка, чтобы разогреть публику. Он не подстается, если ты об этом. Бой должен быть настоящим, но ты должен победить. И это должно напугать публику, но не до потери сознания. «Они должны тебя возненавидеть, Скорпион! Смотри, не подкачай!» Он хлопнул меня по плечу и собрался было уходить. Мне показалось, ему не улыбается перспектива остаться наедине с другими бойцами. Может, просто не хочет, чтобы они видели, как он уделяет подозрительно много времени новичку. «А если вдруг демон победит?» — спросил я. «Что тогда?» «А что тогда?» Мужик искренне не понимал, что меня озадачивает. «С вашим сценарием, я имею в виду?» «Не волнуйся за мой сценарий, малыш. Об этом будет болеть моя неотбитая голова». «Проиграешь этот бой? Получишь свою пятисотку и пинок под зад. Больше с тобой в красной собаке дело иметь не будут. Вот о чем думай. И не жалей ярких красок в воображении». Он ушел. Я остался в одиночестве. Ко мне не спешили подходить, знакомиться. Да и вообще бойцы были не слишком разговорчивы. Здоровались через тиснутые зубы, рукопожатиями обменивались немногие... Я привычно протягивал мысленные нити от одного к другому, к третьему, к четвертому. Этот завидует, этого боятся, этого ненавидит. Мотивы, мотивы, мотивы. Профессиональная деформация. В раздевалку вело два входа-выхода. Один тот, через который мы зашли, из служебной части клуба. Другой вел прямо на арену. Там не было даже двери, только колыхалась портьера из-за которой становился слышен усиливающийся гул голосов. Зрители собирались. Вскоре заиграла музыка. Бойцы подгребли поближе к выходу. Здесь были установлены скамьи. Парни уселись, я остался стоять. Не потому, что места не досталось, а потому, что начал разминаться. Единственный из всех. И сразу стал центром внимания. За портьерой загремел голос, приветствующий зрителей. Видал? Сидевший рядом со мной широкоплечий здоровяк с телом, покрытым псевдомагическими татуировками, ткнул пальцем куда-то мне за спину. Я сделал шаг в сторону и только тогда обернулся. На стене висел разбитый телек. «Это бульдозер бой слил и расколотил с психу», — сообщил тот же татуированный здоровяк. «Неделю назад. Теперь ни хрена не видим, что там на арене происходит». «Может, скинемся? Новый поставим?» — предложил я. «А ты чё, до хрена богатый?» Сверкнул на меня глазами один из тех, кого я видел утром на собеседовании. «Не кошмарь, пацана!» Миролюбиво сказал татуированный. «У него сегодня первый бой». Из-за портьера послышалось «Первый бой сегодняшнего вечера! Давайте поприветствуем вырвавшегося из самых глубин преисподней демона!» Татуированный парень встал и, подмигнув мне, вышел. Портьера колыхнулась за ним. Толпа сдержанно взревела. Я вдохнул, выдохнул. Ну давай, Лэй, одна минута. Вырубить, не убивать. Поприветствуйте нашего нового бойца, учившегося секретным боевым техникам в тайном ордене японских ниндзя. Встречайте Скорпиона!